Глава 14. 21.15 по центральному времени Бру Широка. Для капитана Арноля Геаба этот день был долгим и утомительным, день, который он провёл, как и все прочие дни своей жизни за последние 10 лет, в тесном, не имеющем окон офисе, который размещался на одном из нижних этажей штабки, в самом центре Бру Широка. И всё это время он не покладывая рук, готовил обновляемые дважды в день статистические отчёты о потерях в рядах имперской гвардии, которые составлялись на основе данных из донесений и табельных журналов, направляемых ему командованием различных секторов со всех концов города. Сектор 1-11 в Записелон своим ровным, аккуратным почерком в большой учётный журнал 12-й Колородинский стрелковый корпус командующий офицер Полковник Вилан Альман. Прежний состав 638 человек. Общие потери за последние 12 часов 35 человек. Уточненный состав 603 человека. Процент убыли 5,49. Сектор 1-12, продолжил он, благоразумно дав чернилам высохнуть, чтобы избежать риска замарать предыдущую запись. 35-й Зувенийский пехотный полк. Командующий офицер. Йорослан Дасимул. Погиб. Прежний состав 499 человек. Общие потери за последние 12 часов 43 человека. Уточнённый состав 456 человек. Процент убыли 8,62%. Сектор 1-13. 902-й Варданский стрелковый полк. Командующий офицер сержант Юджен Чилкар. Временно исполняющий обязанности Прежний состав 244 человека Общие потери за последние 12 часов 247 человек Уточненный состав Минус 3 Процент убыли 101,23% Бросив взгляд На только что внесенную им в журнал запись Я б вдруг сообразил Что с цифрами явно что-то не так «101,23%? Это не может быть правдой!» — подумал он. «Как может боевое соединение потерять больше 100% от своего изначального состава и сократиться так, что его уточненный состав стал равен минус трём? Это же невозможно! Как может быть минус три человека?» В досаде поджав губы, капитан Яап перепроверил цифры, приведенные в табельном журнале, потерь командования сектора Бета. Там черным по белому была приведена та же статистика. Имея общий состав в 244 человека, 902-й Вардамский из своих рядов за последние 12 часов умудрился потерять не менее 247. Когда в глубине своей чернильной души он уже начал опасаться, что сам где-то допустил ошибку, за которую его непременно накажут выговором или того хуже, отправит на передовую, я бы заметил листок, подклеенный сзади к обложке табельного журнала и понял, что возможно, там найдёт источник столь вопиющей ошибки. Это был прилагаемый отчёт, содержащий запись о том, что в секторе 113 около полудня потерпел крушение десантный модуль, который дополнительно доставил в сектор 235 гвардейцев. Эй, вон из-за чего такое несоответствие? Радостно подумал я, мгновенно проделав у себя в голове целую серию вычислений. Дополнительные 235 человек доводят общий личный состав сектора до 479. Тогда потеря 247 человек оставляет нам уточнённый состав, равный 232 человека. Из чего процент убыли определяется как 51, 50,7%. Что ж, в целом куда более приемлемая цифра. Вновь почувствовав себя счастливым, капитан Яап привёл учётный журнал в соответствии с новыми выкладками, но как оказалось, только для того, чтобы огорчиться опять, поскольку сразу обнаружил, что эти изменения придали его ровным, аккуратным колонкам довольно неприглядный вид. Тяжело вздохнув, Я обвернулся к составлению статистического отчета, стараясь утешиться мыслью, что с этим все равно ничего не поделать. Трагедией всей его жизни было то, что некоторых неприглядных вещей никак нельзя было избежать. А война, что ни говори, порой была неприглядным делом. «Переключи свой микрокоммуникатор на частоту 5, частоту нашего командования!» — советовал Гулавен Ларну. Старайся перекричать гром рвущихся снарядов, которые сотрясали землю у них над головой. Ты ведь слышал, как только обстрел прекратится, мы выходим, затем собираемся в группу и бежим к нашей стрелковой траншее. На этот раз, салажонок, никаких пригибаний к земле или попыток пересидеть в укрытии. Просто рви вперёд так быстро, как только сможешь. Мы должны вернуться в траншею и быть готовыми к стрельбе прежде, чем орки «Достигнут убойной зоны у отметки в 300 метров!» Булаван продолжал говорить, пока они вместе с остальными варданцами стояли у ступеней, ведущих из блиндажа на поверхность. В то время как юноша неловкими пальцами пытался настроить на новую частоту микрокоммуникатор у себя в ухе, на память ему пришел урок, который он получил еще в предыдущем бою. «Самое плохое время, — думал он, — это когда ты ждешь начала атаки. А бой ещё не начался. После того, как сражение началось, тоже страшно, но сейчас у тебя есть время подумать о том, что приближается, и от этого становится только страшнее. И орки, похоже, это знают. Как же много времени они дают нам, чтобы мы смогли прочувствовать наш страх. Вот так стоишь, и кажется, будто целая вечность проходит. Ладно, салажонок, сказал Булавин. Я только что рассказал тебе всё. Что нужно знать о том, что мы собираемся делать? Теперь я хочу, чтобы ты мне всё это повторил, так чтобы я был уверен, что ты всё правильно понял. Неужели он заметил, что я боюсь, подумал Лард. Неужели он таким образом старается занять меня и отвлечь от того факта, что возможно мы все умрём? И теперь это уже вопрос нескольких минут. А если это заметно даже Булавыну, что тогда говорить об остальных? Не наблюдают ли они за мной сейчас, Гадай? Не повернусь ли я И не побегу ли в обратную сторону? Не думают ли они, что я трус? Так какая у нас тактика, Салыжонок? пихнул его локтем Булавин. В чём она заключается? Как только добежим до стрелковой траншеи, мы там закрепляемся и удерживаем её так долго, как только сможем, начал Ларн, мысленно вознося молитву императору, чтобы голос его сейчас не звучал так нервно, и как ему казалось испуганно. Затем, если мы почувствуем Что нас вот-вот сметут. Учитель установит фугасный заряд, чтобы выиграть необходимое для нашего отхода время. У тебя будет огнемёт. Я понесу запасную канистру с горючим. А довиры Зиберс будут прикрывать наш отход огнём своих лазганов. А если к тому времени одного из нас уже убьют, продолжал экзамен Булавин, или он будет так сильно ранен, что уже не сможет самостоятельно передвигаться, что тогда, Салажона, в этом случае у нас будет три приоритета: В следующем по важности порядке убывания. Фугасный заряд, огнемет и запасная канистра с горючим. Если это не пойдет в ущерб трем главным задачам, мы поможем раненым как сумеем. Если пойдем, мы оставим их на поле боя. Ты это хорошенько запомни, Соложонок. Это важно. Так куда мы отходим после? К укрепленным мешками с песком позициям, которые располагаются прямо над этим блиндажом. Это чеканил Ларн, в точности повторяя то, что вдалбливал ему булавын, пока они ожидали окончания обстрела. — Дальше, как сказал сержант Челкар, мы уже не отступим. После того, как мы окажемся в этих укреплениях, мы или держимся, или умираем. — Очень хорошо, Соложонок! — саркастически ухмыльнулся, стоящий рядом с ними Давир. — Похоже, ты все правильно понял. Внезапно арт-огонь прекратился. Тот краткий период тишины, который за этим последовал, После столь долгого обстрела показался жутким и странным. "Пошли, пошли, пошли!" закричал сержант Челкар, в то время как стоявший рядом с ним Владык распахнул дверь блиндажа, и собравшиеся у выхода барданцы гурьбой бросились вверх по ступеням. "Бегом!" Не успел ладно помнится, как сам уже выскочил на поверхность и щурясь от сирева света холодного солнца, вместе с булавыми другими Бросился бежать к стрелковой траншее. И остальные варданцы, рассеявшись по изрытому взрывам и полю, устремились к своим позициям. Пробежав всего несколько метров, он услышал в микокоммуникаторе голос капрала Гришина. — По данным Оуспика, на позициях противника наблюдается активность! Сквозь бурный треск помех взволнованно передавал Гришин. — Орки пришли в движение! Но Ларн и сам уже видел их. Целый орда зеленокожих поднялась с той стороны нейтральной полосы и с диким криком двинулась на них в атаку. В мгновение юноша услышал в голове тихий голос, который его спрашивал, зачем он бежит навстречу оркам, когда каждая клеточка тела кричит ему, чтобы он бежал от них так быстро, как только позволят ему ноги. Но он нашел в себе силы этот голос игнорировать и мчался к траншее. чтобы вместе с другими гвардейцами своего звена занять боевую позицию и быть готовым отразить штурм. 500 м, громко произнёс учитель, который ко времени, когда Ларн прыгнул в траншею и вместе с Булавиным занял своё место на стрелковой ступени, уже успел посмотреть в оптический прицел. "Запомни, салажонок", сказал Булавин, "как услышишь приказ отступить назад, хватай запасную канистру с горючим и держись ближе ко мне". Верно, салажонок. Бросил через плечо давир. И вот ещё что. Когда кажешь, чтобы этой заварухе, смотри не потеряй опять свой ласган. Скажу тебе по секрету, каска у тебя для того, чтобы защищать твою голову, а не для того, чтобы бить ею гречино. Теперь, щенок, приготовься. Пришло время показать ёркам клыки. 400 м, произнёс учитель. Крепко помни на этот раз, что нужно снять ласган с предохранителя. Ларн поспешно прокрутил в голове ритуал перед боем, мысленно произнеся литанею о лазгане, а затем вдобавок и быструю молитву императору. Он видел, как рядом с ним Давир, учитель и Зиберс целятся в орков, в то время как стоящий чуть в стороне булаван проверял давление в своем огнемете. Затем он услышал, как за его спиной раздались минометные залпы и понял, что сражение вот-вот начнется всерьез. «Триста метров!» — крикнул учитель. «По моему сигналу! Огонь!» Лучи лазеров, хлопки минометов, залпы автоматических орудий, осколочные ракеты. Со всех концов своей линии обороны варданцы открыли огонь из всего, что у них было. Пока стоящие плечом к плечу Давир, Учитель и Зибер стреляли из лазганов, Ларм стрелял вместе с ними, помня. что нужно целить выше, чтобы выбивать орков, как ему уже дважды советовал Рэбзик. И сквозь весь этот шквал огня зеленокожие неуклонно продолжали свое наступление. «В этот раз их даже больше!» — подумал Ларн. «По крайней мере в десять раз больше, чем когда я был в траншеи с Рэбзиком. Император всемилостивый, и ведь тогда нам едва удалось их удержать!» «Сто двадцать метров!» — выкрикнул учитель. Казалось, что орки. преодолевают разделяющее их расстояние с невероятной быстротой. Сменить магазины и переключить лосганы на беглый огонь. Зеленокужие подходили всё ближе. Некоторые из них уже получили тяжёлые ранения, подбежало с огнём варданцев, но глаза у них горели красным огнём, и все они единой, казавшейся бескрайней, неукротимой волной, неудержимо рвались вперёд. 50 м. Спокойно отсчитывал голос учителя. 40 метров. 30. Теперь толстяк, в любое удобное для тебя время, крикнул Давир Булавин. Ты вообще собираешься использовать свой чёртов огнемёт или ждёшь, когда орки подойдут так близко, что сможешь запердеть их насмерть? В ответ Булавин поднял раструб огнемёта, встал во весь рост, так чтобы можно было направить огонь поверх Брустерра, и выпустил разрастающийся конус жёлто-чёрного пламени в ближайшее к нему скопление врага. Отчаянно вижа, агонизирующие орки один за другим исчезали в жгучей пелене, в то время как Булавен продолжал поливать яркой огненной струёй обступающих их собратьев. Вскоре всё, что Лард мог перед собой увидеть, скрылось за поднявшейся завесой огня. А воздух загустел от дыма и смрада горящей плоти ксеносов. Стреляй по краям соложонок, вскричал Давир. Пусть Булавен разбираются с теми, что перед нами, а наша задача остановить тех, кто оббегает по флангам. Следуя указаниям Давира, Ларн стал стрелять по оркам, которые наступали на них, огибая справа выставленную огнемётом завесу, тогда как учителя Зиберс били по тем, кто заходил слева. Видя ущерб, нанесённый рядам зеленокожих, Ларн мгновение подумал, что сейчас станет свидетелем того, каких наступления начнёт выдыхаться. Мы побеждаем, в возбуждении думал он. Мы их разбили. Не может быть, что бурки прошли сквозь заслон огнемёта. Но тут огнемёт зачихал, и языки пламени, которые он выбрасывал, вдруг задрожали и померкли. Канистра пуста! крикнул Булавин, руки которого были уже на шланге подачи топлива. Переключаюсь на другую. Бросайте гранаты, взревел Давир, и руки его потянулись к гранатам, висевшим у него на поясе. Пока Булавин отсоединял шланг подачи топлива от одной канистры и подсоединил его к другой, остальные гордийцы расчёта кинули в орков по две гранаты каждый. К моменту, когда разорвалась последняя, шланг подачи был подсоединён, и огнемёт вновь стал выплёвывать пламя. Ещё больше орков погибло. Но выжившие, казалось, не обращают на это внимания, будто получив новый импульс в тот краткий отрезок времени, когда внимание огнеметчика было отвлечено, Орда неудержимо ринулась вперед. Некоторые из них с головы до ног были охвачены пламенем и, тем не менее, продолжали движение. Тридцать метров стали двадцатью пятью, двадцать пять превратились в двадцать, двадцать... — Отходим! — заорал Довир. — Ублюдки почти над нами! — Учитель! Активируй фугасный заряд! Всем остальным отходить немедленно!